Эпилог Человек стоял у окна и смотрел на снег. Его трубка уже давно погасла, но он этого не замечал. Он не замечал ничего, ни деревьев за окном, ни заваленной снегом беседки. Да что там говорить, он не замечал даже снега, укрывавшего все вокруг толстенным белым одеялом потому что он до сих пор переживал только что закончившийся разговор. Разговор почти сразу перешел в просто-таки фантастическую плоскость с первого же предложения, с того момента, как гость представился. Мое настоящее имя — Арсений Александр Рей, и я — гвардеец императора. В этот момент, прямо в первую секунду, хозяин кабинета почувствовал острое сожаление от мелькнувшей мысли. Все-таки британец. Но уже следующие слова полностью смыли это сожаление. А те, что последовали дальше, вергли его в настоящую отропь. Около тысячи трехсот лет в ее состав... Входят примерно девять с четвертью сотен планет, а ее линейные размеры по эклиптическим осям галактики составляют... Если честно, несмотря на весь свой опыт и выдержку, он минут на пять вообще выпал из разговора, улавливая из произносимого собеседником только отдельные куски, потому что эта информация меняла все... Ну, то есть совсем всё, ибо даже эта великая, чудовищная война, которая сейчас шла и в которой такому могучему государству, каким стал Советский Союз, приходилось напрягать все свои силы просто для того, чтобы выжить после всего услышанного, мгновенно переходило в разряд мелкого туземного столкновения между полудикими племенами – на дальнем острове, так сказать, деревня на деревню, ибо, судя по рассказу «гостя», в освоенном человеком космосе подобные боестолкновения шли регулярно. Конечно, чаще всего не столь масштабные, все-таки армии суммарной численности в десятки миллионов штыков дрались друг с другом не каждый день. Но и такие тоже. В конце концов, озвученное число в девять с четвертью сотен планет — это... да это в несколько раз больше, чем сейчас на планете Земля существует государств. А ведь империя, как выяснилось, хоть самое большое и сильное, но отнюдь не единственное человеческое государство. Да и к тому же есть еще и иные разумные расы, в большинстве своем также не отличающиеся миролюбием. И все это здесь, рядом, отделенное всего лишь несколькими днями, неделями, ну или в лучшем случае несколькими месяцами перелета а с тем уровнем развития, который имеет то галактическое человечество, людям Земли от него никак не защититься. Ибо имеющиеся на Земле технологии по сравнению с теми, которыми обладают люди и иные разумные с других планет – каменный век – а много ли помогли уникальные умения в обработке камня и даже многочисленность инкам и ацтекам, когда на их землю ступили вооруженные стальным оружием конкистадоры, которым, кстати, также приходилось добираться до Америки из Европы несколько месяцев. Тем более, что далеко не факт, что эти вступившие на землю вообще будут людьми. «Что тогда?» Когда к хозяину кабинета вернулась способность продолжать беседу, он первым делом осторожно поинтересовался. «Зачем вы здесь?» «Случайно», — вздохнул гость. «Во время проведения боевой операции произошел сбой, после которого я и оказался у вас, голый, безоружный и даже без сознания». Так вот, чем вызвано то, что этот... этот... этот пришелец сразу стал пользоваться земным оружием. Впрочем, он может и врать. — А как быстро вы, ваши, вас можно будет отыскать? — осторожно поинтересовался хозяин кабинета. Гость усмехнулся и пояснил, что не думает, что это смогут сделать быстро. К тому же этот момент очень сильно зависит от того, куда именно он попал. Неуверенно, возможно, вы потерянная колония, хотя раньше считалось, что это всего лишь анекдоты сесанов, хотя... За это очень много аргументов. Язык, близкий к общеимперскому, совпадение понятий. Например, мне никому не надо было объяснять, кто такой император, хотя отношение к этому слову в вашем обществе, к сожалению, в большинстве резко отрицательное. Или, скажем, абсолютное совпадение значения термина «батальон» также не является абсолютно невозможным вариант, что я попал в далекое прошлое. К сожалению, более-менее широко у нас изучается история, начиная со времени населения человечества в галактике. Все, что было ранее, — привилегия профессиональных историков, так что здесь я не очень компетентен». Хозяин немного повеселел, — Нет, даже вариант, при котором сидящий перед ним собеседник попал сюда каким-то образом, перенесшись в далекое прошлое, не давал полного успокоения, потому что, по его же словам, несколько нечеловеческих рас вышли в космос за несколько тысячелетий до первого контакта с людьми, и некоторые из них были достаточно агрессивными». Впрочем, появление у Земли агрессивных нелюдей могло бы, пожалуй, стать и позитивным фактором, заставить людей с Земли хоть как-то объединиться. Вот только при такой разнице в технологиях то, что люди смогут пережить столкновение с агрессивной расой, чьи технологии достигли уровня межжвездных перелетов, было отнюдь не очевидно. Но... Большая отдаленность Земли, неважно, во времени, либо в случае с потерянной колонией в пространстве, ну, не обнаружили же их до сих пор, позволяла надеяться, что какое-то время до контакта еще есть. На этом фоне даже заявление о том, что даже в более развитом обществе или в отдалённом будущем коммунизм не только не стал единственным или хотя бы господствующим социальным строем, но и вообще нигде не состоялся, как-то не сильно расстроил, хотя инопланетный гость выразился вполне определённо. «Коммунизма у нас нет, и я даже понять не могу», Как это может работать в масштабах хотя бы немного больших, чем, скажем, религиозная секта? Экономика, построенная только на добровольном и, главное, абсолютно всеобщем и всеобъемлющем соблюдении моральных норм, причём не устоявшихся естественным способом, а искусственно выведенных вне рамок жёсткой ортодоксальной религиозной общины, это сказка или бред. А вот социализм, как одна из разновидностей мобилизационного варианта экономики, время от времени в разных секторах случается, но ненадолго. Как правило, лет на 30-40, максимум 50. Но это создавало вопросы, действительно ли социализм настолько нежизнеспособен, или это просто какой-то неправильный социализм. По первым рассказам инопланетного гостя получалось именно так. Во всяком случае, так казалось хозяину кабинета до того момента, когда гость, прервав жаркий монолог хозяина, в котором он пытался убедить своего собеседника, что явление, называемое социализмом, там, у них, не имеет ничего общего с тем подлинным народовластием и полным равенством, которое обеспечено любому советскому человеку, окинув этаким демонстративным взглядом кабинет, насмешливо поинтересовался. «А не скажете, сколько человек здесь работает?» «Работает?» — недоуменно переспросил хозяин, оглядев свой просторный кабинет. — Ну да, — кивнул гость. — Все эти горничные, повара, охрана, водители, человек сорок-пятьдесят? — Не знаю, — насторожно ответил его собеседник. — Никогда этим не интересовался. — Ну да, это вполне типично, — усмехнулся гость и уже не столько поинтересовался, а скорее поёрничал. «Но живёте здесь, насколько я понял, только вы один». «Это... этот дом мне не принадлежит», — разозлился хозяин. «Я пользуюсь всем этим только пока я...» «Ну так и ни один из ваших императоров с собой в могилу свой дворец или дворцы не забрал, не так ли?» Спокойно прервал его гость. И, кстати, как долго собираетесь этим пользоваться вы? Десять лет? Двадцать? Или так же, как и ваши цари, до момента смерти? В таком случае это не принадлежит, совершенно не работает. Именно в этот момент хозяин кабинета решил, что непременно уйдет со своего поста сразу после войны. После того, как победим выиграем, загоним нацистского зверя в его берлогу и там и прикончим, чтобы никто и никогда не посмел больше проводить подобных аналогий. — Не обижайтесь, — мягко произнес гость, — это не упреки. Просто для конструктивного разговора мне было нужно, чтобы вы избавились от некоторых своих уже сильно устоявшихся иллюзий, и мы смогли бы... Говорит с вами дальше на честном языке, в котором не будет даже нечаянной или привычной лжи. Поймите, с соционической точки зрения то, что вы называете социализмом, не является изобретением парочки тех несколько излишне истеричных и пафосных немецких экономистов XIX века по текущему вашему лету исчислению перед которыми так преклонялись создатели вашей идеологии и вашего государства. Очень похожие экономические модели встречались у вас и ранее, в Древнем мире, в том же Древнем Египте или в Средневековье, например, в средневековом Китае, и там и там были сильно урезаны права частных собственников, вплоть до того, что вся земля, как основная нефинансовая ценность того времени, считалась этакой общенародной собственностью, формально принадлежащей одному лицу – фараону или императору, причем не как физическому лицу, а как олицетворению нации. В первую очередь потому, что ни фараон, ни император не были способны никак – монетизировать это своё право владения как собственник, помимо обычной для этих государств налоговой системы. И там, и там основная власть принадлежала тому или иному варианту бюрократии. И там, и там удалось осуществить огромные, чрезвычайно сложные технологические проекты, вполне сравнимые с вашей индустриализацией. Например, «Ирригационные сооружения в Египте или Великая стена в Китае?» «Так вы что, считаете, что мы строим средневековый Китай?» С едва сдержанной злостью спросил хозяин кабинета, от волнения заговорив с ярким акцентом. Но гость спокойно покачал головой. «Нет, я считаю, что вы строите империю». Я готов вам в этом помочь, потому что, хоть я не очень большой специалист по психосоционике, но знаю, что наши сессаны считают доказанным, что наиболее устойчивым типом государства, к тому же обладающим максимальными возможностями как к эспансии, технологическому развитию, так и к наиболее полному удовлетворению потребностей человека, настроенного на личностное развитие, является именно империя. Хозяин кабинета некоторое время помолчал, а затем усмехнулся. «Теперь мне понятно, зачем вы попросились в библиотеку?» Потом он еще немного помолчал, а затем неожиданно спросил. «А кто такие сисанны?» «Это жаргонное сокращение, полное название — системные аналитики». Хозяин кабинета встал и прошелся по кабинету, остановив также попытавшегося встать гостя движением руки, после чего снова опустился на свое место. «И чем же вы собираетесь нам помогать?» «Во-первых, я помогу вам закончить войну». — Ну, войну мы сможем выиграть и без вашей, с минимально возможными потерями, — тихо продолжил гость, — и наиболее выгодной для вас послевоенной конфигурации сухопутных и морских границ. Хозяин кабинета около минуты обдумывал его слова, а затем молча кивнул и произнес. — Хорошо. Но у меня есть вопрос. Вы настаиваете на том, что то государство, которое вы хотите помочь нам построить, должно непременно называться империей? — Нет, — мотнул головой гость, — во всяком случае, на первом этапе это совсем не обязательно. Но вам все равно надо будет заняться реабилитацией этого слова, потому что если вы потерянная колония, Будет неразумно, если именно ваше государство окажется наименее готовым к контакту с империей из-за подобного глупого негатива. А если я оказался в прошлом, империя все равно будет создана, как бы вы к этому ни относились. И опять-таки вы из этого можете упустить шанс стать ее основой, ее ядром». После этих слов в кабинете повисла довольно долгая тишина. Потом хозяин снова встал, подошел к окну и, постояв там несколько минут, негромко спросил. «Вы можете помочь нам с освоением ваших технологий?» «Не слишком много», — задумчиво отозвался гость, — я имею университетское образование и некоторую практику работы в качестве сесана. Так что кое-что подсказать смогу, но именно кое-что слишком уж большая разница в уровне между вами и империей. У вас даже технологии, основанные на распаде ядер тяжелых элементов, совершенно неизвестны. Так что о гравитонных или полисинтетических процессах и говорить нечего. Впрочем, методики общей, групповой и личностной психосоционики, я думаю, будут вполне себе применимы после минимальной адаптации, а также методики личностного развития. Да и часть из тех жалких крох экономического структурирования, которым я обладаю, вполне может прозвучать для ваших ученых божественным откровением. Хозяин кабинета снова на некоторое время задумался, а потом решительно кивнул головой. — Хорошо, я вас понял. На этом пока закончим наш первый разговор. Я должен обдумать все, что вы мне Рассказали. Гость молча встал, коротко поклонился и вышел. А хозяин кабинета остался у окна с потухшей трубкой в руке. Текст читал «Заслуженный артист России» Валерий Захарьев...